Глава третья. Элл весь год работала в храме с утра до ночи. Мыла полы, стирала, готовила для слепых монахинь. Работа ей давалась непросто, Элл ничего не умела, так как всю жизнь провела в окружении прислуги. Но она все равно старалась и работала до кровавых мозолей. Взамен сестры помогали ей с нами и обеспечивали всем необходимым. Эл часто говорила, что ничего, что тяжело, зато мы здесь в безопасности. За этот год я научился ходить, довольно неплохо выучил веребарнийский язык и теперь вполне сносно разговаривал, насколько мне позволял слабый речевой аппарат. В общем-то, я все время учился, доставал Эл бесконечными вопросами о мире, об империи, о магии и религии. К счастью, Эл многое знала. Она выросла в зажиточной семье столичного барона, и родители ей дали хорошее образование. Правда, о своей семье она неохотно рассказывала, и от подобных вопросов всегда увиливала. Впрочем, она и о моей семье ничего не рассказывала, как и молчала о том, почему мы бежали из столицы, и теперь живем в храме слепых матерей. Даже о том, что мы из столицы, не она рассказала. Это уже я сам догадался, когда узнал, что в то самое время, когда мы прошли через портал и оказались в лесу, на солн Миридию напал герцог Зейн Варлеар и сверг правящую династию. В тот день Варлеар со своим войском захватил Алмазный замок и убил всех обитателей, даже младенцев не пощадил. Неудивительно, что нам пришлось бежать. Элл называла герцога Варляра чудовищем, убийцей и узурпатором. Она его так неистово ненавидела, что даже краснела от ярости, когда говорила о новом императоре. А учитывая, как он пришел к власти, и что ей пришлось из-за него пережить, ее вполне было можно понять. И пусть Эл никогда и не отвечала на вопросы, было несложно догадаться, что в тот день моя приемная мать потеряла своих близких, которые присягали дивангерам. И, по всей видимости, я тоже. Жаль, что мне так и не удалось у нее выведать, кем были мои родители. Наверняка тоже были аристократами, как и она. Я хорошо запомнил ту черноволосую красивую женщину. Иногда она приходила ко мне во снах и почему-то точно знал, что это и есть моя настоящая мать. В конце концов, когда я был слишком настойчив в своих расспросах, Элайна не выдержала и говорила, Что обязательно все расскажет, когда придет время. А еще добавляла, что сейчас для меня это знание может быть смертельным. В общем, интриговала как могла, чем еще больше распаляла интерес. И когда же придет такое время? спросил я однажды ее. Когда тебе исполнится 6? строго ответила Эл. А до этого больше не задавай мне этих вопросов никогда. Теперь ты мой сын, а я твоя мать. Ты, Теофэл а я Элайна Фелл, а твоя младшая сестра Тайлария Фелл. Твой отец Джак был фермером. Он погиб, когда на нашу деревню напали вагры. Да-да. Прибив ее, продолжил я. И нам пришлось уйти из той деревни, потому что вагрийцы сожгли ее дотла. Ты отлично помню нашу легенду, Эл. Не нужно каждый раз мне ее напоминать. Эл с укором окинула меня взглядом. «Не называй меня Эл» ты должен говорить «мама». И не забывай, тебе два года. Ты не должен разговаривать как взрослый. Пожалуйста, веди себя как ребенок». В общем-то, я так всегда и поступал в присутствии монахинь и прихожан. И все же Эл не уставала мне об этом напоминать. И да, она, конечно же, знала, что я не ребенок. Она всегда говорила со мной как со взрослым, всегда была серьезной и никогда не сисюкалась как с тай -тай. Но вот откуда Эл об этом знала, добиться ответа от нее было невозможно. А еще на самом деле мне было не два года. Я был старше Тай-Тай всего на четыре месяца. Но из-за того, что я был рослым и быстро развивался, лучше было говорить, что мне два. Да и Эл бы тогда физически попросту не могла быть моей матерью, а так мы сходили за погодок. Последние два месяца которые здесь длились всего по 20 дней, я доставал Эл, уговаривая научить меня читать. Мне хотелось поскорее начать самостоятельно изучать политику, географию и историю этого мира. А еще я очень хотел приступить к изучению магии. Но Эл и здесь мне отказала, мол, еще рано. И да, вопросы о магии у меня стояли на главном месте. Но книг в храме не было, и без помощи Элайны я просто никак не мог научиться читать да и видел я что она попросту опасалась что я слишком многое узнаю о том что она не договаривала и это еще больше распаляло мой интерес познавать самостоятельную силу эл мне тоже не разрешала это раздражало потому что я все равно использовал силу и даже не думал от этого отказываться а эл каждый раз как ловила меня за магией начинала читать мне нотации и ругаться. Огорчать мне Эл не нравилось. Ей так не сладко приходилось, но и отказываться от тренировок я не мог. Приходилось колдовать украдкой, И делал я это в любую свободную минуту, когда оставался один. Хотя, стоит признаться, такого почти не случалось. Мы были или под присмотром Эл, или под присмотром слепых монахинь. И последние хоть и не видели, Но магии чувствовали молниеносно и сразу обесточивали меня каким-то заклинанием и ругали за то, что могу устроить пожар. Пожар я устраивать не собирался. Я просто учился управлять силой, иначе не смогу ею полноценно пользоваться. Легче всего мне давался огонь. Стоило только подумать о нем, представить жар и искры, как языки пламени, тут же начинали плясать на прутики веника, который я ежедневно потихоньку разбирал для экспериментов пока он совсем не стал жидким и ни на что не годным. Правда, тушить пламя магии получалось всего пару раз. Обычно тушил по старинке водой. А вот остальные способности, например, щит, мне больше не удавалось использовать, как бы я ни пытался. Правда, за это время я кое-чему еще научился. У меня получалось воздействовать на Тайтай, -тай, на ее эмоции и поведение. Это было похоже на мягкое внушение... И легкий гипноз. Правда, получалась только стай, потому что она еще маленькая, со взрослыми это не работало. Как-то раз я попытался так воздействовать на одну из монахинь, она сразу же почувствовала и мне прилетело обесточиванием. И самое обидное, что после такой ментальной пощечины приходилось потом восстанавливаться от нескольких часов до нескольких дней, зависело от того, на какую из монахинь нарвусь. Из-за всего этого, чувствуя, что не могу здесь полноценно обучаться и познавать мир, я начал доставать Эл расспросами, когда же мы уедем из храма. Мысль о том, что мы останемся здесь жить, я даже не допускал. Эл пообещала, что мы уедем, как только появится возможность. Тогда я решил, что наша мама купит деньги, потому что не знал, что денег у нас столько, что мы могли бы купить и этот храм, и все это поселение. И в один прекрасный день, точнее, это было вечером, Эл сказала, что нам пора покинуть храм Манушермы и найти себе дом. Я так обрадовался, что даже не сразу заметил, как она нервничает. А Эл тем временем торопливо лила теплую воду в таз, наводила в миске какую-то настойку из травы, пахнущей коровьим навозом, и тарахтела безумолку, повторяя нашу легенду. Я настороженно следил за всем этим, Пытаясь вставить хоть слово в этот словесный поток и, наконец, спросить, что происходит. Эл вдруг резко замолкла, уставилась на меня и строго сказала: Подойди, нужно покрасить твои волосы. Я удивленно потрогал свои едва трошие волосы. Что там красить? Там и волос-то почти нет, потому что Эл каждую неделю обревала мою голову на лосо». Это еще зачем? настороженно поинтересовался я. «Я рыжая, Тайлария рыжая, а ты нет. Ты должен быть похож на нас. Иди же скорее. Нам нужно уехать до рассвета». «Почему?» Придирчиво глядя на нее, поинтересовался я. Игравшая с тряпичной куклой на коврике у камина Тай-Тай тоже заинтересованно уставилась на нас. «У нас нет на это времени». Эл смотрела на меня умоляюще. «Я позже все объясню, Тео, а сейчас просто иди сюда». Вздохнув, я зашагал к тазу. Эл намочила мне волосы и принялась втирать в голову запарившуюся травяную смесь. Затем Элайна усадила меня на стол и строго велела. «Сиди смирно, а то все перепачкаешь». А сама продолжила торопливо собираться. «А какие у меня волосы?» Спросил я, пока наносилась по комнате и кидала все, что у нас имелось, в холщовый мешок. «Светлая?» — отмахнулась она. Я раздосадованно хмыкнул. В храме не было зеркал, не зрячим монахинем они ни к чему. Поэтому я даже толком и не знал, как выгляжу. Несколько раз пытался рассмотреть свое отражение в воде, но или освещение было ни к черту, или даже если и удавалось, отражение было слишком нечетким. «И куда мы поедем?» — спросил я, когда Эл набила полный мешок и достала сумку. В которую принялась складывать наши Стайтай вещи. Я договорилась с человеком, он отвезет нас в градство Кей -Диуар. Это 18 баргов отсюда. Там есть небольшой городок у реки. Мы поселимся там. Подожди. Я кинул ее непонимающим взглядом и нахмурился: А на что мы будем жить? Где мы возьмем деньги? Насколько я знаю, монахини тебе не платили. Тебе даже с извозчиком расплатиться нечем. Эл вздохнула и устало взглянула на меня. «Есть у нас деньги, Тео. У нас достаточно денег, чтобы переехать, купить дом и даже завести хозяйство». «Что?» — возмутился я. «То есть у нас все это время были деньги, но мы жили в храме? Почему, Эл?» «Не кричи, а то тебя могут услышать». Шикнула она. Какое-то время задумчиво смотрела на меня, а после все же ответила. Я не знала, как быть. Прости. Я бы сама не справилась с вами. Я не знала, куда мне идти и как дальше жить. Я ведь... Я ведь почти ничего не умею. Всю жизнь меня учили, как блистать при дворе, как разговаривать, как делать красивую прическу и как танцевать, чтобы вызвать восхищение аристократов. Никто не учил меня, как выживать, как зарабатывать собственным трудом. А здесь... Здесь мы были в безопасности но больше мы не в безопасности почему я внимательно уставился на нее ты меня пугаешь когда так смотришь эл отвела взгляд и принялась дальше собираться явно в очередной раз решив замять разговор зачем эти секреты разозлился я мой голос был слишком детским а говор невнятным поэтому скорее получилось смешно нежели сердито но все же я добился нужного эффекта И Эл подняла на меня взгляд, и тогда я спросил. «Если я не буду знать, кто и что нам угрожает, как я смогу нас защитить?» Эл закачала головой. Я видел по выражению ее лица, какая борьба творится внутри нее. Но также за этот год я уснил, что Эл — жуткая трусиха и перестраховывается по любому поводу. Я не рассчитывал, что она ответит, как вдруг она, собравшись духом, выпалила». Завтра сюда прибудет герцог Линей со своей женой. Они здесь будут проездом, но хотят остановиться в храме на несколько дней. Его супруга очень набожная, а еще у нее не получается зачать. Она хочет провести ритуал благословения матери Манушермы. Этот храм славится своей целительной силой. — И? — вкратчиво спросил я, желая, чтобы она продолжала, хотя я, кажется, и так уже понял, в чем дело. Они останутся в храме на несколько дней. Они меня узнают, наверняка узнают, и тогда мне конец. А если еще и увидят тебя...» Она не договорила, а вновь продолжила собираться, лишь мимолетом бросив. "Уложи, пожалуйста, Тай, пусть поспит, пока я собираюсь. А потом мы с моим с твоих волос». Я в этот день решил больше не доставать Эл с расспросами. Уж слишком она нервничала. Я кивнул и сполз со стула. Я часто помогал Эл стай. Она взяла малышку и уложила на кровать. Тай-тай тут же запротестовала, захныкала, а я подошел к колыбели, просунул руку через прутья и взял ее за ручку. Она тут же перестала плакать и сон улыбнулась мне. Я успокаивал ее магией. Я давно разучил этот трюк. В те дни, когда Эл приходила в нашу комнату, только чтобы покормить, а после возвращалась к работе, мы с Тай-Тай лежали в колыбели, и сестренка все время плакала. Тогда я и научился ее успокаивать, потому что ее надрывный крик и плач казался порою настолько невносим, что буквально сводил меня с ума. А еще позже, так как я практиковался в этом каждый день, я и вовсе научился заставлять Тай-Тай уснуть. Когда Тай-Тай уснула и все вещи были собраны, Эл смыла траву с моих волос. Жаль только, что легкий запах коровьего навоза никуда не делся. Но я быстро перестал его замечать. Эл укутала мою голову льняным полотенцем, усадила снова на стол, а сама встала передо мной на колени, взяла за плечи и, заглянув в глаза, очень серьезно произнесла. «Когда мы приедем в город, тебе придется играть ребенка, быть ребенком. Я серьезно, Тео». Никаких взрослых словечек и прочих шуток. Никто не должен усомниться ни в нашей легенде, ни в тебе. Я это помню. И еще, Тео, ты должен скрывать свою силу. Твой потенциал очень высок, но тебе придется прятать свои грани». «И как же я буду обучаться?» — возмутился я. «Не выйдет обучаться», — горько усмехнулась Эл. «Пока что не выйдет. Иначе тебя могут забрать» а там я уже не смогу ничем помогать, если тебя рассекретит». «Рассекретит мою силу или мое происхождение?» Нехорошо смехнулся я и повторил тот же вопрос, который задавал уже не раз. «Зачем эти секреты?» Эл потупила взгляд, убрала руки с моих плеч, медленно встала и повернулась ко мне спиной. «Ты последний законный наследник Империи Тео», очень тихо сказала она. Словно бы боялась, что я услышу. Но я все же услышал. Я дивангер? Эл не ответила. Но мне и не нужен был ее ответ. А та темноволосая женщина, которая создала нам портал. Лукреция дивангер. Я говорил медленно. Хотя информация меня почему-то не слишком удивила. Наверное, я догадывался. Да, все так. Понырив голову. Почти шепотом ответила Эл. «На этом мы закончили разговор, а я глубоко призадумался. Это действительно все объясняло, и в то же время все меняло. Но теперь я знаю, а значит, буду понимать, как мне действовать дальше. Так я узнал, что я, по сути, самый главный человек в Вереборне, что все вокруг, на что не положи глаз, в какой-то степени принадлежит мне». И пусть у меня это все украли, но теперь я ясно осознал, каков мне предстоит путь. Я должен все вернуть. За полчаса до рассвета мы покинули храм Манушермы и отправились к дороге, ведущей из поселения. Там нас уже ждала крытая телега и немолодой извозчик. Эл несла на руках спящую Тайтай, -тай, а я нес небольшой мешок с едой за плечом. Приходилось быстро перебирать ногами, чтобы поспевать за Эл. Я поднял голову и увидел в предрассветном небе Тафит. Я видел его впервые, потому что с Адары можно было видеть газового гиганта всего раз в несколько месяцев. Но он был чудесен. Голубой с белыми и синими полосами. Он был таким большим, что, впервые его увидев, я решил, что это спутник Адары, потому что размерами он напоминал Луну. Хотя, как позже выяснилось, у Адары нет спутников. Засмотревшись на Тафит, я едва не пропустил нечто очень важное, но, к счастью, Эл обратила мое внимание. «Тео, облако Шаргана!» Напряженно сказала она и указала взглядом куда-то позади меня. Я тут же обернулся. «Вот оно!» Я уже несколько месяцев мечтал его увидеть, после того, как услышал про него от Эл. Облако Шаргана, по сути своей, местный ад, а сам Шарган — это бог-разрушитель, бог-отступник, изгой в пантеоне богов. Его здесь не почитали, ему не поклонялись, как остальным шестерым, его боялись и ненавидели. По рассказам Эл, в этом самом облаке живут демоны, которые иногда прорываются сквозь небесный щит и убивают людей. Что бы это ни значило, Но еще недавно я думал, что Л рассказывает мне какую-то религиозную страшилку или сказку. Но когда я начал расспрашивать подробней, понял, что это не сказки, а теперь и воочию убедился в существовании этого облака. И сейчас я на него смотрел. Зловеще-красное, оно угрожающе плыло по ночному небу и сверкало полохами неестественно бордовых молний. Само по себе облако, не представляла опасности. Элла рассказывала, что демоны там хоть и живут, но при этом могут перемещаться по всему небосклону и сделать дыру для прорыва в любом месте. Поэтому сейчас ни о чем не стоило переживать, можно было просто любоваться. «Оно красивое?» Только и смог сказать я. «Да, и очень кровожадное», добавила Эл и легонечко потолкнула меня в спину, намекая что нам нужно двигаться быстрее. Мы погрузили наши вещи на телегу, а после залезли и сами. Извозчик все это время наблюдал за облаком и шепотом повторял несколько фраз. «Забери своих детей, Шарган! Забери себе, уведи отсюда! Тут нет для них добычи!» При этом он слегка махал рукой, словно бы пытался отогнать облако, как дым. «Мы бы хотели уже поехать», — подала голос Элл, отвлекая извозчика от его странного ритуала. Он с какой-то обидой взглянул на нее, велел лошадям выдвигаться в путь. Не стеганул их, не подал знак, а именно велел. У извозчика явно была магическая грань, дающая ему возможность управлять животными, ну или только собственными лошадьми. А между тем, облако стремительно удалялось на восток, продолжая вспыхивать от молний, бушующих внутри него, пока я вовсе не скрылась из виду а ведь главные борцы с демонами спросил я эл шепотом извозчик меня услышал и удивленно оглянулся на нас эл обдала меня негодующим взглядом но ответ все же утвердительно кивнула да и я уже понял что разговаривать при посторонних она не собирается да и наверное это правильно незачем привлекать внимание поэтому я откинулся на мешок укутался в свой маленький плач и продолжил мысленный монолог. «Раньше я не знал, что я адамантиец, и не слишком-то интересовался этой расой, которую называют оружием богов. А не интересовался, потому что знал, что с легкой руки узурпатора Варляра все адамантийцы Вериборна были убиты. А выходит, что не все. Итак, что я знал о них? По легенде, адамантийцев создали боги что они могли противостоять демонам Шаргана. Когда Эл рассказывала об этих существах, я их представлял некими полубогами. Они владели магией в разы лучше людей и обладали силой и выносливостью, превосходящей человеческую. А еще у адамантийцев были физические различия с людьми. Они имели два сердца, выделялись статностью и красотой, и у них были белые волосы которые в лучах света сияли как алмазы. В общем-то, пока мои знания были довольно скудные, но теперь я был просто обязан узнать побольше о своем генетическом наследии. Мысленно положил этот вопрос на ту полку, где лежали сотни вопросов, с которыми я намеревался разобраться, и где главным был вопрос об устройстве магии. И так, раздумывая о новом мире, лежа мерно покачивающейся повозки. И под умиротворяющее чириканье оживившихся после ночного сна птиц я уснул. А утром мы прибыли в городок Файгос, который находился на окраине графства Кей-Диуар, туда, где мне предстояло провести все детство.